Зато миссис Паркер неожиданно успокоилась. Ну, конечно, дорогой, мы уходим. Я обещала, что буду пай девочкой и не собираюсь тебя обманывать. Вернувшись в свои трехкомнатные, самые скромные на «Титанике» апартаменты, она, как ни странно, сохранила умиротворенное состояние. Не хныкала перед сном, жалуясь на боль и бессонницу, не требовала сильнодействующих препаратов быстро нырнула под одеяло, свернулась калачиком и, удивительное дело, сразу же крепко заснула. 12 апреля 2002 года, 5 часов 10 минут. Слава Богу, все было позади. «Титаник» благополучно вошел в акваторию Атлантического океана, а безумный Атлантический балл Наконец закончился. Голливудская команда, идеологи и постановщики самых прославленных шоу от церемонии вручения «Оскара» до торжества по случаю инаугурации президента корпели над его сценарием целую вечность и теперь были счастливы и горды. Полина не разделяла их восторга. Ни в ту пору, когда сценарий еще обсуждался, ни тем более теперь, когда он полностью воплотился в жизнь. Впрочем, последнее, заключительное шоу ночного представления, то самое, что поначалу казалось наиболее дурацким, неожиданно пришлось к месту. И даже очень. Фантазия и размах у парней из Голливуда значительно уступали широте тюменской души. Но мысль, как выяснилось, работала в том же направлении. Нырять с палубы ночью американцы не предлагали, но обливали всех желающих атлантической водой. Это, пожалуйста. Оптимистический, бодрящий финал. Небольшими ведрами матросы черпали воду за бортом, ловко подтягивали наверх. Верхняя палуба огласилась отчаянными воплями. Вода оказалась ледяной, у смельчаков перехватывала дух. Многим, однако, обревание пошло на пользу. Народ протрезвел и мирно разошелся. Оказавшись в своей каюте, Полина без сил повалилась на кровать. «Так не пойдет», — вяло подумала она. «Нужно встать, умыться, хотя бы умыться. Ванну мне не осилить». Сознание стремительно погружалось без памятства. Последняя мысль, проскользнувшая в сплошном вязком тумане, оказалась довольно странной. Но Полина уже не успела этого осознать, уловила только саму мысль. И ту, довольно смутно, мысль была такая. «Совсем как там, на войне, холодно и сыро, а умывальник на улице». «Как это на улице? Почему?» В сознании, оказывается, еще теплился огонек рассудка. Оно даже попыталось возмутиться, но силы иссякли, огонек погас, и наступило безмолвие поначалу. Потом был сон. Красноглазый полковник издалека протягивал ей цветок, чайную розу на длинном стебле. чего бы это?» — подумала Полина во сне. И тут же спохватилась, Ну, конечно, было 8 марта, он решил поздравить ее с праздником. Как мило! Она улыбнулась, потянулась к цветку, но полковник неожиданно отдернул руку. Лицо его стало напряженным, взгляд тревожным. Словно что-то за спиной Полины сильно его испугало. Полина хотела оглянуться, но не смогла. Случаются во сне такие странные вещи. Возможности, данные самой природой, вдруг пропадают. Исчезает голос, отказывают ноги, руки. В этом сне Полина утратила способность оборачиваться и смотреть назад. Только вперед, перед собой. А перед ней по-прежнему был красноглазый полковник. На смену испугу пришли раздражение и даже злость. Злился он на Полину, Это было очевидно, хотя полковник не проронил ни слова. Только смотрел воспаленными глазами. Требовательно и сердито. «Что? Что я делаю не так?» — спросила Полина. Он не ответил, но еще больше нахмурился. Рука с розой снова потянулась к ней.